Глава 23. Ноябрь 2010 года. Общенациональный съезд был праздником для чистых линий. И Курт оглядел собравшихся с гордостью. У него даже слезы навернулись на глаза. Сейчас, когда настала зима его жизни, наконец-то удалось собрать достаточно сил для образования политической партии. И вот перед ним стоят две тысячи порядочных датских граждан, улыбаются и аплодируют ему. А значит, можно надеяться на будущее страны и его сыновей. Ах, если бы биата могла сейчас стоять рядом. «Слава Богу, тебе удалось остановить этого журналиста, прежде чем тот завершил свою грязную деятельность», сказал ему впоследствии один из председателей местных филиалов организации. Курт кивнул. «Готовясь сражаться за идеи с врагами и преодолевать их сопротивление», Важно иметь в союзниках сильных мужчин, способных вмешаться, когда того потребует ситуация. На этот раз все обошлось и без них, но на будущее, а это явно понадобится. У него имелись люди для грязной работы. Нет, в этот раз ситуация разрешилась быстро, и оставшаяся часть съезда прошла в полной гармонии, с прекрасными презентациями предвыборной платформы Чистых линий и кандидатов от партии на выборы. Фолькетинг. «Вы намереваетесь создать фашистскую партию, Курт-Ватт, верно?» выкрикнул журналист, пробиваясь сквозь толпу с диктофоном, направленным на Курта. Тот покачал головой и улыбнулся. Так и нужно было реагировать, когда народ слишком приближался. «Нет, конечно нет!» бросил он в ответ. «Но давайте с вами побеседуем при более спокойных обстоятельствах». «Тогда я наставлю вас на путь истинный и расскажу обо всем, что вы хотите узнать». Он бросил взгляд на охранников, прежде чем те успели схватить этого человека. Они отступили, и толпа вновь поглотила журналиста. «Нужно защищаться от идиотов и смутьянов, но нельзя нападать на журналистов при исполнении. Придется научить этому охрану». «Кто это был?» Спросил он у Лёнберга, когда они закрыли за собой двери старого зала заседания. «Да так, ничего особенного. Сотрудник свободной прессы. Собирает компромат по тылам. Зовут Сёренбрандт». «Тогда я его знаю. Следи за ним в оба». «Мы так и делаем. Я имею в виду серьезную слежку». Лёнберг кивнул, Курт хлопнул его по плечу и отворил дверь в малый зал собраний. Здесь его уже ожидали около сотни привилегированных членов. вад поднялся на небольшую трибуну и осмотрел верных сторонников, которые чинно сидели в креслах и приветствовали его аплодисментами. — Ну что же, господа, — начал он, — тут у нас собралась элита, игнорирующая запрет на курение. Большинство присутствующих широко заулыбались, а кто-то встал с места и протянул ему сигару из кожаного футляра. Курт улыбнулся и отказался, махнув рукой. «Спасибо, но нужно заботиться о своем здоровье. Как бы то ни было, нам уже не сорок». Все непринужденно рассмеялись. Как замечательно находиться среди них. Они посвященные, на них всегда можно положиться. Талантливые люди, они хорошо трудились на благо секретной борьбы большинство на протяжении многих лет. То, что ему предстоит сейчас им сказать, вряд ли найдет отклик. Национальный съезд проходит прекрасно. Если такое восторженное приятие нашей партии отражает взгляды большой части датского населения, думаю, мы вправе рассчитывать на приличное количество мандатов на следующих выборах. Все встали, и принялись выкрикивать слова одобрения и аплодировать. Через несколько секунд Курт успокоил их жестами и продолжил. «Мы, собравшиеся здесь, заложили саму основу чистых линий. Именно мы все эти годы стояли на баррикадах и проделали всю необходимую работу. Мы сражались за мораль и благоразумие». Мы не выпячивались и не кричали об этом направо и налево. Великой чести добивается тот, кто желает ее исключительно во имя Божие. Так всегда говорил мой отец. Присутствующие вновь зааплодировали. Курт на мгновение улыбнулся. Благодарю. Отец был бы счастлив присутствовать здесь. Затем он опустил голову, и посмотрел на тех, кто сидел в первых рядах. Наша работа по стерилизации и прерыванию беременности у женщин, не способных дать достойное потомство на благо нашей страны, имеет долгие и богатые традиции. Все присутствующие знают, что безразличие к социальным проблемам Родины не способствует ничему хорошему. Он поднял обе руки в знак уважения к собравшимся. «Мы, присутствующие в этом зале, никогда не проявляли безразличия». Отдельные люди опять зааплодировали. «И вот теперь из наших основополагающих идей родилась партия. Она будет стремиться политическими способами создать общество, где работа, которую мы осуществляли подпольно и против которой было направлено законодательство, «В ближайшем будущем могла бы осуществляться открыто, стать узаконенной и превратиться в общепринятую практику». Кто-то закричал «Верно! Верно! Но пока, боюсь, нашей группе придется приостановить свою деятельность». Его слова вызвали некоторое беспокойство. Многие застыли на местах с чадящими сигарами между пальцами. «Вы сами видели, как журналист пытался скомпрометировать нас в зале заседаний. Подобных ему будет еще много, и наша основная задача заключается в том, чтобы не дать им собрать против нас никаких фактов, а потому наша деятельность должна быть на некоторое время приостановлена». Послышалось перешептывание. Оно смолкло, как только Ват поднял руку. «Сегодня утром мы узнали о том, что один из наших верных товарищей — Ханс Кристиан Дюрман из Сёндерборга. Да, я смотрю, многие из присутствующих знакомы с Хансом Кристианом лично. Покончил с жизнью». Он обратил взгляд на лица коллег. На некоторых выразился ужас, на других появилась задумчивость. Мы знаем о том, что в последние две недели Ханс Кристиан являлся объектом тщательных расследований со стороны системы здравоохранения. Так случилось, хотя и нельзя было этого допускать, что один из абортов с последующей стерилизацией был выполнен им настолько неаккуратно, что девушке пришлось обратиться за помощью в больницу Сёндерборга. Ханс Кристиан взял на себя всю ответственность и немедленно уничтожил свои журналы и личные бумаги, после чего избрал кардинальный вариант. По залу пронесся шепот, однако Курт не мог его расслышать. Если бы членство Ханса Кристиана в секретной борьбе было обнаружено, можно представить себе последствия. Он, само собой, разумеется, тоже о них знал. «Наша работа в чистых линиях могла пойти на смарку». Все надолго умолкли. «Нельзя, чтобы настолько явно демонстрировались наши слабые стороны. Ведь деятельность партии чистой линии» должна быть позитивно воспринята народом», — заявил он. Впоследствии многие из собравшихся подошли к нему и сообщили, что, несмотря ни на что, намерены продолжать тайную работу но при этом непременно переберут все свои бумаги, чтобы ничто не могло скомпрометировать дело. Именно этого и добивался Курт. Безопасность прежде всего. «Ты собираешься на похороны Ханса Кристиана?» поинтересовался после заседания Ленберг. Курт улыбнулся. «Прекрасный человек этот Ленберг всегда улавливает слабые места в чужих рассуждениях, в том числе и самого Вада». «Конечно нет, вильфред но мы будем скучать по нему, верно?» «Ну да», — Лёнберг кивнул. Несомненно, ему было нелегко убедить одного из своих верных старых товарищей принять снотворное. Совсем нелегко. Когда Курт вернулся домой, биата уже спала. Он включил айфон, подаренный сыном, и обнаружил множество сообщений. «Подожду до завтра», — решил Ватт. Сейчас он слишком устал. На минуту он присел на край кровати и посмотрел на лицо биаты чуть прищурив глаза, словно желая смягчить суровые следы времени. Она все еще была красива в его глазах, и он прищурился по большей части для того, чтобы не видеть, насколько женщина стала хрупкой. Затем поцеловал ее в лоб, разделся и прошел в ванную. Под душем Курт становился стариком. Только здесь он не мог игнорировать распад своего организма. Урт замечал, что его икры сделались слабыми. Видел бледную голую кожу, некогда покрытую густыми черными волосами. Мыло уже не скользило по животу, как раньше. Руками он едва мог достать до спины. Он запрокинул голову и, стараясь смыть уныние, направил жесткие струи себе в лицо. Стареть нелегко. Ещё сложнее терять былой авторитет. Да, собравшиеся чествовали его сегодня, но чествовали как человека, отступившего на второй план, как человека, отдавшего всё, что только было можно. Манекен, восседающий на троне, и ничего более. С этого дня другие будут выступать от имени партии. Он мог консультировать их, конечно, Однако генеральное собрание указало на тех, кто будет представлять партию. Откуда знать, сумеют ли они всегда следовать его советам? «Всегда», — повторил он про себя. «Как странно звучит это слово, когда тебе 88 лет. Каким ограниченным временным промежутком вдруг может оказаться это «всегда»?» Курт смахнул воду с торса и постарался не поскользнуться на полу когда в заднем кармане брюк, лежавших на крышке унитаза, зазвонил айфон. «Да», — ответил он на вызов. Тем временем вода стекала с него на коврик. «Это Герберт Сёндерсков. Я пытался дозвониться до вас целый день». «Ладно», — сказал он. «Давно я тебя не слышал, друг мой. Прости, но мой мобильный телефон был отключен сегодня». Мы проводили учредительное собрание в Тострупе. Собеседник поздравил его, между тем голос его был отнюдь нерадостным. Курт, сегодня к нам приезжала полиция в связи с несколькими делами о пропаже без вести, в том числе и Филиппа. Карл Мёрк из полицейского управления. Мия упомянула твое имя в нескольких контекстах, в том числе в связи с секретной борьбой. Курт на мгновение затих. «А что Мия об этом знает?» «Не так много. По крайней мере, от меня ничего. И точно не от Филиппа. Просто набралась каких-то фактов там и сям. Упомянула Луиса Петерсона. Она не пожелала промолчать, хотя я ее и уговаривала остановиться. последнее время она стала слишком своевольной». «Печальные новости». «Что именно она сказала?» Курт замерз как ледышка, и волосы на теле вздыбились щеткой. Он выслушал повествование Герберта Сендерского без каких-либо комментариев по ходу и только по окончании отчета позволил себе высказаться. «Ты не знаешь, сыщик связывался с Луисом петерсоном «Я хотел проверить, но у меня нет мобильного номера Луиса». «Ведь в интернете его не найти!» Повисла долгая пауза, в течение которой Курт пытался предположить дальнейший ход событий. Дела обстояли совсем неважно. «Герберт, еще никогда наша работа не была настолько серьезно скомпрометирована, а потому попытайся сделать то, о чем я сейчас тебя попрошу. Вам с Мией!» «Надо отправиться в путешествие. Слышишь? Я возмечу все расходы. Вы должны отправиться на Тенерифе. В западной части острова есть высокие скалы под названием Акантилада де Лос Хигантес. Они очень крутые и расположены прямо на берегу». «О, боже!» — тихо прозвучало в ответ. «Герберт, послушай. Другого выхода не существует». «Все будет похоже на несчастный случай. Слышишь?» Из трубки донеслись лишь тяжелые вдохи. «Герберт, речь идет о твоем брате, о тебе самом, о множестве твоих друзей, прекрасных коллег и знакомых, о годах напрасной работы и политическом крахе. Судьбы многих людей будут разрушены, если Мия не остановится. Я имею в виду бесконечные судебные иски». Длинные сроки тюремного заключения, бесчестие и банкротство Все наши труды по постановке организации на ноги будут обречены. Тысячи часов и пожертвования, исчисляемые многими миллионами крон. Сегодня у нас прошло Генеральное собрание чистых линий. В следующий раз мы пройдем фолькетинг и вы смеей поставите все под угрозу если ты ничего не предпримешь по прежнему те же тяжкие вздохи в ответ ты вообще позаботился о том чтобы уничтожить картотеки филиппа как мы договаривались все документы из архива пропали собеседник не ответил и это привело курта в ужас значит придется самому заняться этим и убрать все материалы курт «Я не смогу. Может быть, мы просто отправимся путешествовать и пропадем, пока все не утрясется?» Попросил Герберт, как будто бы не знал, что в этом не было никакого смысла. «Пожилая пара с датскими паспортами. О чем ты говоришь, Герберт? Ты сумасшедший? Как вам удастся затеряться в толпе? Полиция стопроцентно вас разыщет, а если даже и не разыщет, то это сделаем мы». «О боже!» — снова прозвучало из трубки. «У тебя есть 24 часа. Завтра можешь купить путевки в стартур А если не окажется мест или рейсов, отправитесь регулярным рейсом в Мадрид, оттуда внутренним рейсом на Тенерифе. Когда прибудешь туда, каждые пять часов фотографируй место своего нахождения и отправляй мне по электронной почте» чтобы я мог отслеживать ваши передвижения. И больше не желаю ничего слышать об этом. Ясно?» Ответ последовал после некоторой паузы. «Ты не сможешь так поступить!» Затем соединение было прервано. «Мы вас проверим», — сказал Курт сам себе, «и вынесем проклятую картотеку из дома и сожжем». Он проверил по айфону список последних вызовов. Герберт сказал правду. Он действительно названивал Курту с половины первого каждые полчаса, и к тому же было пропущено еще 15 вызовов от Луиса Петерсона. Можно было поклясться всеми богами. Это не предвещало ничего хорошего. Полицейское расследование исчезновения Филиппа Нервига ни капли его не беспокоило. Он не имел к данному делу никакого отношения. Волновало ли что что Мия наговорила полицейским. Или он в свое время не предостерегал Филиппа от этого дьявола в юбке. А затем и Герберта. Разве нет? Прошло полчаса нарастающего отчаяния и тщетных попыток дозвониться на мобильный номер Луиса Петерсона. И вот молодой журналист перезвонил сам. «Да, простите, я отключал телефон после каждого звонка вам, чтобы меня не могли выследить», — объяснился он. Я просто не хочу рисковать, чтобы Карл Мёрк и его жуткий помощник мне названивали. «Сориентируй меня вкратце о произошедшем», — попросил Курт, сразу получив желаемое. «Где ты сейчас находишься?» «Сижу на стоянке неподалеку от Киля». «И куда ты направляешься?» «По своим делам». Курт кивнул. Попрощавшись, он оделся. «Сон подождет». Старик поднялся на второй этаж в совмещенную с мастерской кухню. Выдвинул ящик из-под панели с инструментами, вынул пластмассовый лоток с винтами, поставил на верстак и вытащил старую Nokia, лежавшие под ним. Подключив к телефону зарядное устройство, поскоблил карту предоплаты, включил телефон и набрал номер Касперсона. Всего лишь через 20 секунд в трубке прозвучал ответ. — Корт, уже поздно. Почему ты звонишь с этого номера? «Проблема», — сказал Ватт. «Запиши номер и перезвони мне со своего телефона. Ровно через пять минут». Касперсон повиновался, молча выслушав Курта. «У нас есть кто-нибудь на примете в полицейском управлении? На кого мы можем положиться?» В завершении спросил Курт. «Никого, но есть один человек в Стейшн-Сити», — ответил Касперсон. «Свяжись с ним и скажи, что мы хотим». Остановить одно полицейское расследование. Любой ценой. Пообещай, что оплата будет щедрой. Лишь бы угомонить Карла Мерка».